Глава 49. Да, скифы мы. Чтобы победить, надо немного стрелять, а много думать, чтобы потом один раз стрельнуть. Тёплым апрельским утром Авангард первой японской армии пересек границу Российской империи в районе станции Забайкальская. Разведка, разосланная по окрестностям Транссиба, почти сразу принесла подтверждение абсолютной правильности принятого решения об изменении плана войны с Россией. На поспешно брошенных аборигенами приисках и хуторах, в схронах этои сделанных без всякой выдумки, и на скорую руку японские разведчики испрабно находили золотые следы в виде оставленных кисетов со следами хранения золотого песка, многочисленные инструменты для добычи золота, а также случайно оброненные самородки. В районе Даурии дозор наткнулся на спешно удиравший от оккупантов обоз, в котором было найдено целых 2 фунта золота, уже переплавленного в золотые слитки. Охрана обоза, правда, оказала сопротивление и стреляла на удивление метко, успела убить и ранить несколько офицеров дозора прежде чем пустились на утек, огрызаясь короткими, но часто злыми залпами, что Дозор предпочел прекратить преследование и заняться изучением захваченных трофеев. Кроме найденного золота, самым ценным в обозе было сопроводительное письмо к золотопромышленнику Второву, содержащее крайне интересную информацию о товаре, уже отгруженном на городские склады и еще оставшемся на приисках. Эти сведения – опять же прекрасно подтверждали предположения разведки Японии о более чем богатых трофеях, которые ждали армию в Чите. Оставалось только ускорить движение. Каких-либо серьезных сил у русских впереди не было. Информация о том, что японская армия идет за золотом, неведомыми путями просачивалась к ее офицерам и нижним чинам. Возвращающиеся из дозора товарищи рассказывали о том, что вот тут, совсем рядом, буквально за углом, Они нашли тайник, содержимое которого теперь радовало глаз и карманы. По батальонам и ротам бродили слухи про счастливчиков, уже изрядно пополнивших свой багаж ювелирными изделиями. Особенно они усилились, когда, помогая одному раненому офицеру, санитар расстегнул его китель и оттуда вывалился потайной кисет с золотым песком и самородками. Глаза солдат горели, головы строили послевоенные планы один грандиознее другого – Главное быстрее дойти и поучаствовать, а там безбедные будущее помноженное на славу победителя Гайдзинов. Марш, марш. Первый раз тихим весенним вечером авангард был озадачен у речки с потешным названием Борзя, чьи заболоченные берега уже украшали немолодые листочки немногочисленных, но густых кустов и деревьев, а мост был аккуратно разобран и сложен на противоположном берегу. Группа саперов, направленные наводить переправу, полегла там быстро и полностью сосредоточенный огонь по прибрежным зарослям ничего не дал следующая группа саперов потеряв лейтенанты фельдфебеля разумно решила не усугублять и вернулась в расположение Полуэскадрон, эскадрон посланный искать брод чтобы зайти в тыл невидимым стрелкам также вернулся назад промокший грязный потерявший в болотистой пойме всех офицеров и сержантов но так и не увидивший ни одного вражеского стрелка Командир первой пехотной дивизии генерал Мацумура Канемото, не поверивший в такую чертовщину, потери есть, стрельба присутствует, а противника нет, и решивший лично провести рекогностировку местности у переправы, ровно через 10 секунд наблюдений прекратил это занятие в связи с резким ухудшением здоровья, вызванным пулей 7-62, вошедшей аккурат в линзу бинокля любопытного генерала. Суетившуюся генеральскую свиту невидимой стрелки успели ополовинить прежде, чем оставшиеся в живых поняли самое безопасное положение лежа, а самое безопасное место не ближе, чем 100 метров от берега. Мосинки, дальностью прицельного боя которых со снайперскими прицелами кратно превосходили японскую арисаку, маскировочной плащи и заранее оборудованной позиции, позволяли стрелкам Николая Михайловича безнаказанно производить геноцид офицеров и унтер-офицеров японской армии, отступая, как только японские солдаты выходили на опасную для снайперов дистанцию. С наступлением сумерек бой затих так же неожиданно, как и начался. Когда спешно сгруженная японская артиллерия начала планомерно квадрат за квадратом засыпать предполагаемые позиции стрелков шарапнелью и фугасами, невидимки на безопасном расстоянии уже садились над резину и спешно покидали место безобразия. На следующий день, после окончания ремонтных работ, когда движение на железной дороге было наконец восстановлено, войска погрузились в состав и проехали первые километры, случилась еще одна неприятность. Идущий впереди британский бронепоезд на огибающем сопку повороте вдруг заскрежетал всеми своими металлическими частями, подпрыгнул и медленно, будто нехотя, стал съезжать с насыпи, одновременно заваливаясь на бок. Попрыснувшим от него британским подданным со стороны сопки был открыт редкий, но чрезвычайно эффективный винтовочный огонь. Потом саперы выяснили, что на радиусе поворота основания железной дороги было то ли размыто весенним паводком, то ли правильно подкопано. В любом случае, полотно не выдержало тяжести бронированной черепахи и сбросило ее с рельсов. После получасовой артподготовки грамотно атаковавший сопку шотландские гвардейцы нашли на ее вершине вполне комфортабельный блиндаж с окопами полного профиля, полсотни стрелянных гильз и металлический ящик, в котором обычно хранятся полковые кассы. При попытке открыть этот ящик сработало заложенное в него взрывное устройство, в результате чего количество золотоискателей уменьшилось еще на полдюжины человек. Что же касается устроивших все это хулиганов, то к этому времени их конные силуэты быстро удалялись на запад, на расстояние, делающее бессмысленным любую погоню. С этого момента количество неприятностей стало расти в арифметической прогрессии. Перед каждым естественным препятствием, сопкой, речушкой, лесом, железнодорожные пути разбирались, взрывались и заваливались. Прибывающие на починку саперы попадали под обстрел, теряли младших и средних командиров и в беспорядке откатывались, не выполнив задания. Спешно разгружаемая артиллерия начинала утюжить партизан, которые к тому времени уже покидали позицию, чтобы нанести удар в другом месте. Высылаемые вперед конные дозоры сами попадали в засады и теряли убитыми и ранеными офицеров и фельдфебелей. Огонь всегда велся с расстояний, исключающих эффективное подавление штатным стрелковым вооружением. Время огневого контакта никогда не превышало 3-5 минут, затем стрельба резко прекращалась, после чего дозорные слышали стук копыт и иногда видели удаляющиеся силуэты обидчиков. «Сколько-сколько?» – генерал Куроки не мог поверить своим ушам. «В авангарде убыль офицеров достигает 70%, некоторыми ротами командуют фельдфебели», – послушно повторил адъютант. «Какие потери противника?» Адъютант замялся. «Потери среди русских не зафиксированы». Генерал закрыл глаза и застыл, мучительно переваривая сказанное. Память услужливо предлагала историческую справку про войну могущественного царя Дария со скифами, когда мощное и многочисленное войско оказалось бессильно против крошечных легко вооруженных, но мобильных скифских отрядов, не принимающих лобовых сражений, просачивающихся, как вода сквозь пальцы, и разящих непрерывно и очень чувствительно. Да что там Дарий, даже великий Александр Македонский так и не смог покорить земли скифов и был вынужден отвезти домой свое измотанное и существенно поредевшее войско. «Значит, скифы», – закрыв глаза, произнес наконец генерал, – «ну что ж». Противопоставим их знаменитой древней тактике свою, не такую известную, но зато гораздо более современную, и посмотрим, кто на этот раз будет на щите, а кто со щитом. Пишите приказ по армии.